Глава третья. «Ваша дочь убежала из дома?» — уточнил я, думая, что если девушка жила так, как мать писала, то осуждать ее за побег не стоит. Надоело бедняге быть во всем виноватой. «Ну?» — кивнула мамаша. Я посмотрел на Бориса. Тот вмиг понял, как поступить, и спросил. «Светлана Игоревна, вы что больше любите, кофе или чай?» «Я не жрать сюда пришла!» «Давайте кофеек со сливочками». «Покрепче сварить?» «Не, мне растворимый из банки. Он вкуснее и сразу вштыривает». «Сейчас принесу», — пообещал Боря и ушел. Я предпринял очередную попытку выяснить, что конкретно привело ко мне даму. «Значит, Ирина ушла из дома». «Удрала воровка», — подтвердила Веселова. Я решил запастись терпением. «Девочка что-то взяла без спроса?» «Вы издеваетесь?» — прищурилась тетка. «Говорю, говорю, а вы не понимаете». Дверь в кабинет открылась, появилась Анна Ивановна с подносом, за ней шел Боря. «Кофеек!» — обрадовалась посетительница. «Спасибо». Наша беседа длилась уже больше часа, поэтому я решил подвести некий итог. «Госпожа Веселова, ваша дочь Ирина, отличница». Тихая, рассудительная, нелюбительница гулянок с подругами, которых у нее и нет, внезапно коренным образом изменилась. Она наплевала на учебу, а недавно убежала из дома. «Правильно ли я понял? Вы хотите, чтобы мы нашли девушку?» «Но она же не малышка, взрослый человек. Возможно, Ирина встретила мужчину и ушла к нему». Двадцати ей уже», — пробубнила посетительница. Училась в платной, особой гимназии. Это филиал психолога нервного института. После его окончания ученик в него переходит. Корпус другой, но он рядом. Если на отлично в гимназии учился, то без экзаменов в этот вуз берут. Ирка станет этим... психодоктором. Психотерапевтом, предположил Боря. Угу, кивнула гостья. Я мысленно пожелал ментального здоровья тому, кто обратится к специалисту с дипломом психолога нервного института. Оплачу вашу работу, не сомневайтесь, не обману. Готова внести задаток. Тысячу рублей. Спасибо, — улыбнулся Боря. Мы не берем деньги вперед. Зря. Решила поспорить клиентка. Когда найдете Ирку? Трудно пока ответить. Начал я, и тут же на мою голову упал гнев дамы. Это почему? Ноги в руки взяли и вперед пахать. Сейчас мы заняты, лихо соврал я. И чего? Заморгала Веселова. Откажетесь от других? Боря перестал улыбаться. Мы проверим свое расписание и завтра утром сообщим вам о нашем решении. Я ожидал, что малоприятная дама устроит скандал, не захочет уходить и, похоже, она не любит слышать нет. Но события начали развиваться непредсказуемо. По щекам Светланы покатились слезы. Веселова принялась вытирать их ладонями и перемазалась тушью для ресниц. С ее лица пропали брови, губы, исчез румянец. Похоже вся красота дамы была добыта из пудрениц и всяких разных баночек и тюбиков. Некоторые мужчины спокойно смотрят на рыдающих женщин, мам и сестер. Но вот я, на беду, не выношу женских слез. Я занервничал. Начал совать тетки в руки бумажные салфетки и приговаривать. «Все будет хорошо. Дочка найдется, вернется к вам». Гостья вытерла лицо рукавом кофты, и неожиданно из ее уст полился более-менее связный рассказ. Светлана появилась на свет в неблагополучной семье. Ее родители умерли, когда дочери исполнилось года три, поэтому она их совсем не помнит. Малышку определили в интернат детское учреждение оказалось очень хорошим. воспитанников там любили, учили, всем дали профессию, к которой лежала душа. кормили ребят сытно и вкусно, никаких телесных наказаний не применялось. Карцера не существовало. За проказы школьника могли отругать, но не более. В детский дом приезжали актеры, они пели, играли спектакли. Детство у светы было прекрасным. О родителях сиротка не вспоминала, А воспитатели ей ничего не рассказывали. Девушка выучилась на швею. Государство ей бесплатно выделило комнату в коммуналке на окраине Москвы и пошла взрослая жизнь. Светлане вроде как повезло. Она вышла замуж за Иосифа, быстро забеременела. Супруг рос в обеспеченной семье. Его родители, известные профессоры поэтесса, скептически отнеслись к женитьбе Йоси. Появление на свет внучки ни дедушку, ни бабушку не обрадовало. Молодой отец тоже не впал в восторг. Когда Ира еще лежала в пеленках, молодой отец заявил, «Я устал, не готов к роли папаши. У тебя есть комната, уезжай туда, подам на развод. Мои родители улетают в Израиль, я полечу с ними. Баба с прицепом нам не нужна». Светлана понятия не имела, что она может сказать «Йоси нет», и парень не сумеет стать свободным. Если у пары есть малыш до года, то развод совершается по особым правилам. Чаще всего семья не разбивается. Но Веселова была девушкой юридически безграмотной, да еще гордой. Не желает мужчина жить с ней, и не надо. Молодая мать уместила весь скарб в небольшую сумку и ушла. Но поспешила она не в свою комнату, которую сдавала Майе Михайловне, директрисе детского дома. Та выслушала бывшую воспитанницу, накормила ее ужином, уложила спать. На следующий день куда-то уехала, вернулась с большой суммой денег и объяснила. «Здесь отступные, которые отец и мать Иосифа платят тебе за то, что соглашаешься на развод, несмотря на возраст младенца. На алименты рассчитывать не приходится. Его родители те еще жуки ни копейки не дадут, а Йося безработный». «Живи пока у меня. Буду заниматься сырой, а ты выходи на работу. Зарплату не трать, копи денежки, купишь потом себе жилье. Ты хорошо шьешь. Помогу тебе найти клиентов. Определенно, будешь прилично зарабатывать». Света послушалась Маю Михайловну, работала день и ночь, накопила немалую сумму. Можно было продать комнату, добавить к полученному барышу накопленное и приобрести двушку. Но девушка решила создать свой бизнес и преуспела. Через несколько лет она обзавелась огромными по ее меркам хоромами и машиной. Вот только Ира не вписывалась в ее расписание. «Сказки на ночь» девочки читала «Баба Мая. Она же водила малышку к врачам, потом в школу, готовила еду. Света с головой ушла в швейное производство, разбогатела, Финансовое благополучие заработало своим трудом. Вот только на дочку времени не хватало. Спустя годы Майя Михайловна заболела, угодила в больницу. Выйдя из клиники, она объяснила Веселовой, что больше помогать ей не способна, и уехала жить в Подмосковье, где у нее был свой дом. Ирочке тогда исполнилось 13. Светлана растерялась, потом решила нанять домработницу. Но Ира ее остановила. Мамочка, не надо тратить деньги. Я хорошо готовлю. Баба Мая меня всему научила. Так они жили не один год. Светлана рулила бизнесом. Ирина училась, стояла у плиты и вела все домашнее хозяйство. У девочки была масса помощников: стиральная и посудомоечная машины новейшего поколения, робот-пылесос, парогенератор. Девушка никогда не жаловалась на усталость. Она получила аттестат. Поступила на первый курс того самого психолога-нервного вуза. Надо бы уточнить, как он правильно называется. Все шло не просто хорошо, а отлично. И вдруг образцово-показательная Ириша резко изменилась. Внезапно перестала готовить. Мать как-то спросила, где ужин. Дочь, которая лежала в своей комнате на диване, уперев взгляд в планшетник, небрежно ответила, не знаю. Еды дома нет. — рассердилась Светлана. — По полу пыль мотается, раковина в ванной грязная, в бачке полно белья для стирки. — Твои трусы, ты их истирай, — ответила Ира. — Я что, раба? Помесь повара с пылесосом? — Кстати, пылесос-робот. Ключи сама и радуйся. Светлана обомлела. У нее выдался сложный день на работе, женщина устала, но прощать девчонки хамство не собиралась. Мать устроила скандал, потом легла спать. Утром бизнесвумен проснулась поздно. Иры дома уже не было. Она ушла на учебу, а Веселова поехала в офис. Вечером во всех комнатах обнаружился феерический беспорядок. Вещи разбросаны. На кухне в мойке скопилась грязная посуда, которая осталась от завтрака, плюс пустые контейнеры из какого-то кафе. В ванной полотенца валялись на полу. Кроватиры не была застелена. Мать обозлилась до предела, и тут ей в голову прилетела мысль. Светлана кинулась в свою спальню, открыла тайник и выдохнула. Миллион рублей не пропал. Деньги у владелицы успешного дела есть, и немалые. Они хранятся на счетах в разных банках. В квартире она держит некрупную для себя сумму на случай какой-нибудь беды. Ну, например, упадет, сломает ногу вызовет врача и возьмет из укромного места деньги на оплату докторов. Почему бы не расплатиться картой? Будучи в юности нищей, Светлана не хочет никому сообщать, сколько у нее денег. А на счету для мелких расходов у нее много не лежит. Вот привезет и Веселову в клинику, на ресепшене попросит оплатить, например, операцию, палату. Сама больная не сумеет это сделать. Придется попросить Иру, дать ей код. Дочь видит суммы на разных счетах. Не надо этого, пусть берет из нычки. Для большинства людей миллион — нереально огромная сумма, а для Светы она не так уж и велика. Каков весь запас у старшей Веселовой, студентка не узнает. К накопительным вкладам у нее доступа нет и никогда не будет.